Акана Ю. Грёза обычного солдата. Абылом. Том девятый. Читает Стелк. Глава первая. Сон о повелителе духов. Господин Джон Сириас. В дверь постучали, и я проснулся. Господин Джон, пока я соображал слабо, потому не мог понять суть происходящего. В голове прояснилось, и я вспомнил, где я и чем занимаюсь. «Верно. Эта крепость, расположенная прямо на переднем крае во время войны с демонами. А я в медпункте. Взамен на силу я отдал свою душу существо, с которым связан. Фаленем. А так я самый обычный солдат и на офицерский чин даже не надеюсь. Хотя война на истребление с чернокнежниками длится уже давно. Потому даже офицеры не могли себе позволить спокойно отдохнуть в собственных комнатах. Скорее уж почти ни у кого своих комнат вообще не было» тоже относилась к обычным солдатам вроде меня, которые были постоянно заняты. Поспать в лазарете почти не выходило. Чаще мы спали под открытым небом прямо в пути, но сейчас был небольшой перерыв между сражениями, и можно было передохнуть. И это дорогое время я решил потратить на сон. Кто-то тренировался, кто-то ел, все проводили время по-своему. Но на самом деле отдых никто не признавал. Все копили силы к следующему бою. Просто делали, что нужно. Было нелегко, но мы переносили это стоически, потому дожили до этого момента и оказались в этой крепости. Те, кто принимали участие в экспериментах, приобретали силы к восстановлению, потому им и не нужен был отдых. Но были и недостатки. Они старились быстрее, и получая раны, части их тел просто рассыпались прахом. Модификация была ужасной, но все считали, что до конца войны не понадобится и десяти лет. Потому им было главное продержаться этот срок. Именно так их конструировали. Неизвестно, будут ли они восхищаться завтрашним рассветом. Потому такая продолжительность жизни была вполне эффективной. На самом деле, не модифицированные солдаты были уже мертвы. Хотя, может, они были счастливы, что смогли умереть людьми. Я этого не знаю. Хоть и не так, как остальные, я ничем особо не отличался. И вот за дверью меня кто-то звал. Я подумал, кто это, и открыл дверь. Там стоял молодой связной. «А, господин Джон, вы уже проснулись?» «Как раз из-за тебя», — так и подбивал сказать ему это. Но парень улыбался, и я просто не стал его ни в чем упрекать. Куда важнее узнать, что он хотел сказать. «Ну да, так в чем дело? Чернокнижники атакуют?» Тогда бы все было более напряженным. Солдаты бегали бы по форту, я и сам это понимал, и все же спросил. Парень покачал головой. «Не, чернокнижники странным образом притихли. Господин Джон, вас вызывает господин герой». «Господин герой? Обычного солдата вроде меня? Ты ничего не напутал?» Я озадаченно склонил голову. Но и посыльный был также озадачен. Он неуверенно ответил. «Мне причину не назвали. Может, это связано с тем, что вы столько раз принимали участие в экспериментах магического отдела?» Слышал, они часто обмениваются с господином-героем информацией и вроде как готовят новое оружие. Это лишь слухи. Никто бы не стал рассказывать о разработке нового оружия. Да и герой с товарищами не стал бы о таком болтать. Но магический отдел почти полностью подмял под себя инженерный. И теперь они плотно общались с героем. Да и нельзя сказать, что разговоры о новом оружии были вообще беспочвенные. Чтобы одолеть чернокнижников, надо было добраться до острова на севере. Но для этого надо было пересечь барьер бури, И это стало известно лишь недавно. Нужно что-то особенное, чтобы что-то сделать с этим барьером. И поговаривали, что этим чем-то как раз магический отдел занимался. И поэтому им нужна была помощь героя и его товарищей. Но ни герой, ни его спутники не были хоть сколько-то хороши в инженерии. Великий мудрец Наклор, повелитель духов Фарк, владели магией и техниками духов — А герои Святая Мирея в исследованиях вообще ничем не могли помочь. Раз вызвал герой, значит, вряд ли это связано с новым оружием. И всё же... Смысла ломать голову нет, проще лично спросить. Сказал я, и глаза посыльного засияли. «Господин Джон, так вы и правда близки с господином героем?» «Не, чего ты вообще об этом спрашиваешь?» Я немного смутился, а парень принялся отвечать. Просто во время сражения, которое была на днях, говорят, что вы заинтересовали господина героя. Впервые слышу. Да и говорили вы по-дружески. А вот это недоразумение. Герой и правда говорил со мной, но он задал всего пару вопросов об усталости солдат и боевом духе. Мы на другие темы поговорили, но друзьями нас назвать было нельзя, как мне кажется. Герой — это более открытый человек, чем ты думаешь. «Если интересно, сам поговори с ним. Обычно он без проблем отвечает». На лице посыльного появился трепет. «Нет, чтобы такой, как я... Я отнимаю ваше время, простите за это. Я пойду». Он в спешке покачал головой, а потом сбежал, понимая, что должен был передать лишь послание. «Да и нет в нём ничего, чтобы так уж трепетать». Наблюдая за парнем, сказал я и вспомнил. «Нечто похожее говорили мои товарищи, когда я впервые заговорил с Келлкиером». Я говорил с ним обыденно, а вот товарищи меня простаком обзывали. Все же Килкиир был сыном высшей знати. И товарищи мне все верно говорили. И все же, может и с героем все так же. Меня вызвали, значит надо идти к герою. Пробормотал я и покинул комнату. Пришел Джон. Прости, ты ведь тоже занят. Я стоял перед комнатой героя Морриса, и прежде чем позвал его, он сам открыл дверь. Уже успел заметить, что я здесь. Способности героя поражали, но он использовал их постоянно. Были базовые техники, позволяющие узнать о шагах или изменениях в атмосфере. Но до точности и дальности Морриса им было далеко. Перед его комнатой проходило столько людей. И из всех них он узнал именно меня. «Может, у меня шаги не как у всех?» «Да нет, они обычные». «Я был не сильно занят, просто решил вздремнуть немного». «Вот как? Тогда ладно». Хотя сон тоже важен. Потому я всё же виноват. Если подумать, то со стороны могло показаться, что мы ведём дружескую беседу. Но мы были знакомы не так долго. Да и с простыми солдатами он часто общался. Вначале я обращался к нему уважительно, но Морис сам сказал, что это ни к чему. Может, даже герою нужен тот, с кем он может просто поболтать. Обычно его окружали верующие из святого города. Они не защищали его, но если он пострадает и покинет линию фронта армию придёт конец. Чтобы этого не случилось, здесь была целая толпа целителей из святого города. Конечно же, среди них лучшей была святая Мирея. И она овладела навыками, способными залечить даже очень серьёзные раны. Пусть и с риском для жизни. Девушка не использовала свои техники. Для этого-то тут и были другие целители. Прямо одноразовое лекарство. Можно сравнить со стрелами, которые мы использовали. В этом она была такой же, как и все верующие. «Да нет, не переживай, я успел выспаться. Лучше скажи, зачем вызвал. Ты же не просто за моё здоровье переживал?» Спросил я, и Моррис кивнул в ответ. «Да, верно. Вообще, тебя хотел позвать Арк». «Арк? Повелитель Духов Арк?» «Конечно же, я знал это имя. Один из товарищей, героя Мориса, Повелитель Духов Арк». Он отлично владел магией духов и проявил свои силы на поле боя не раз. Его мощь не уступала магии Наклор, и радиус действия был выше. Он сражался столько раз, что его силы видели даже чаще, чем способности героя. Наклор тоже использовала мощную магию по площади. Но особенность этой магии была не в этом. Её мог с лёгкостью использовать любой и обходиться без заклинаний. К сожалению, умение повелителя духов мог использовать лишь тот, кого любили духи потому все применить их не могли. Он в одиночку мог изменить положение на поле боя. На него действительно можно было положиться. И этот Арк звал меня? Необычно. Почему меня? Я ведь простой солдат. Сложно назвать обычными солдатами тех, кто столько прожил на этой войне. Хотя я могу тебя понять. Но, Джон, в тебе есть нечто особенное. Загадочное существо, следующее за тобой. Теперь я понял, что Арку был нужен не я. Фаллина. «Ну, о чём он хочет поговорить?» «Я могу спросить, но это не значит, что она ответит», — сказал я, и девушка появилась из моего тела. «Хватит такие грубые вещи говорить. Я ведь и честно отвечаю». Она немного злилась, но говорила спокойно, в чём-то мечтательно. и Её голос походил на какой-то напев. Неважно, что она говорит, обычно сомнительно, что она за разговором выдаст что-то полезное. Конечно, если ей хочется, она ответит на вопрос». Да и была она довольно доброжелательна. А я не забывал, что моя жизнь и её сила связаны. Я понимал, что она странная, необычное, и пугающее создание. Однако доверял ей и был благодарен. Однако я не мог сказать, что характер у неё был хорошим. Понимая мои чувства, Морис нахмурился и сказал. «Ну, Арки сам на многое не рассчитывает. Не знаю, о чём он хочет спросить, но есть ли ещё такие существа? Похоже, поговорить можно лишь через тебя». Есть ли ещё? С помощью блюда, магического предмета, не только я заключил договор с существом вроде Фалина. Многие погибли, а у кого-то душевное состояние было таким, что они больше не могли сражаться. Сейчас на службе находилось лишь человек десять. Было в пять раз больше, так что стало нас куда меньше. Что удивительно, не сказать, чтобы у оставшихся нервы были действительно крепкими. У меня они точно были обычными. Многие были сильнее меня душевно и физически, но их поглотила сила существ вроде Фалина. Я спросил об этом Фалину, а она сказала о плохой совместимости и о том, что они слишком много использовали силу. Тут я мог согласиться. Многие из тех, кто были связаны с этими существами, часто сражались и использовали силу. В живых остались те, кто были осторожны и не злоупотребляли этими способностями. Думаю, именно поэтому я и выжил». Мне не было неприятно общаться с Фалиной, и мы неплохо ладили. При использовании силы она поглощала мою душу, потому я старался использовать её реже. Фалина использовала свою силу и спасала меня, но она делала это по своему желанию, и это не считалось, будто я использовал её силу. В этой крепости только ты заключил договор. Если ничего узнать не получится, значит на одну возможность станет меньше. Потому хотелось бы, чтобы госпожа Фалина была к нам благосклонной. Сказал Моррис, и Фаллина улыбнулась. «Я всегда добра, потому что люблю Джона. А арка? Даже не знаю». Это внушает определенную тревогу. «Джон, попробуй ее убедить». «Она даже меня не всегда слушает, даже если упрашиваю». «Она могла согласиться не есть души или сражаться так, чтобы не подвергать меня опасности. Но тут могла отказаться. Фаллина действовала так, как ей хотелось. Просто иногда ее интересы пересекались с моими». Услышав меня, Морис покачал головой. «Госпожа Фаллина вполне может нанести смертельный удар в спину». Смотря на девушку, я задумался. «Верно, но тут уж ничего не поделаешь, как мне кажется. Все же и жизнь мою она спасала не раз. При том, что я говорил такое, возможно, я и сам уже сходил с ума. Хотя, если ты не сходил с ума, то просто не смог бы размахивать мечом на этой войне. Потому это было даже правильно». Услышав меня, Фалина нежно улыбнулась. «Потому я и люблю тебя, Джон. Всё хорошо, я тебя не убью. Буду лишь защищать». С этими словами она обняла мою шею. Видя нас, Морис пробормотал. «Пугающее отношение».